«Да, все это очень грустно, мой бедный пупсик. Надеюсь, хоть девочка будет здорова», — произнес он таким тоном, словно хотел сказать, «Ведь она мне достаточно дорого обошлась». Возвратившись к себе, Моблан обнаружил приглашение на семейный совет, который должен был происходить на авеню Мессины. Он не мог догадаться, зачем его приглашают. «Что им от меня нужно?» — спросил он себя. «Чего они хотят?» Семейный совет. Можно подумать, что я член их семьи. Вот негодяи, ведь у них даже внуки живы. Часть девятая. Семейный совет заседал уже около получаса. Он происходил в обитом зеленой кожей кабинете Шудлера. Согласно закону, председательствовал мировой судья. Он расположился за большим столом в стиле Людовика XV на том месте, где обычно сидел Ноэль. Порученная этому судейскому чиновнику деликатная миссия льстила ему и вместе с тем служила для него источником беспокойства. Он робел в присутствии всех этих стариков с гербами на портсигарах и розетками орденов в петлицах, всех этих важных господ, обращавшихся с ним подчеркнуто вежливо, как они, вероятно, обращались бы с полицейским, вызванным для составления протокола по случаю какого-нибудь происшествия. Время от времени мировой судья просовывал два пальца за престижной воротничок с загнутыми уголками и подтягивал кверху рубашку. Он старался говорить как можно меньше, чтобы не допустить какого-нибудь промаха, который мог бы оказаться роковым для его карьеры. У краешка стола пристроился секретарь суда, человек с гнилыми зубами, задумчиво водивший пером по бювару. Каждый раз, когда произносили слово «миллион», он подымал наговорившего свои грустные глаза. Участники семейного совета расположились полукругом. Справа сидели представители отцовской ветви. Она состояла из двух братьев Леруа, Адриена и Жана, лысых краснолицых мужчин, которые тихонько постукивали по ковру астроносами лакированными башмаками, прикрытыми белыми гетрами, и их кузина, некоего Моблан-Ружье, старика с внешностью солдафона, он все время разглаживал лежавшие у него на коленях перчатки. По левую сторону восседал истец Ноэль Шудлер, а рядом с ним два брата Ламонери, Робер-генерал и Жерар-дипломат». Жерар долгое время упорно цеплялся за участие в различных комиссиях международных конференций, но в конце концов был вынужден выйти в отставку. После смерти поэта он ещё больше похудел, пожелтел и теперь уже совершенно походил на мертвеца. Нуэль Шудлер в глубине души радовался, что Урбен де Ламонери под предлогом «дальней дороги» отказался присутствовать на семейном совете, хотя его участие как старшего в роду было особенно важным. Внезапные вспышки гнева и приступы ворчливого великодушия, свойственные старому маркизу, могли спутать все карты. Урбен прислал письмо, в котором выразил согласие на созыв семейного совета, и этого было достаточно». Шудлер предпочитал иметь дело с дипломатом, находя поддержку в холодной ненависти, которую тот всю жизнь питал к люлю-моблану. Генерал не произносил ни слова и только изредка сдувал воображаемые пылинки с орденской розетки. Он весь как-то ссохся, но его лицо по-прежнему хранило следы надменной красоты. Его теперь по-настоящему занимало только одно — Предстоявшая ему через несколько дней повторная операция предстательной железы. У левой негнущейся ноги под сукном брюк вырисовывался резиновый мешочек, который был там подвешен, и каждые четверть часа генерал чувствовал, как этот мешочек делается тяжелее, и все же то, что происходило на семейном совете, немного отвлекало генерала от его невеселых мыслей. В середине полукруга Тиснутый, как клещами двумя ветвями родственников, по отцовской и по материнской линии, молча сидел блан сутулившись и опустив глаза. Он чувствовал, что каждый из присутствующих обращает к нему свой осуждающий взгляд, придя в себя от изумления, вызванного тем, что он встретил здесь своих племянников Леруа и услышал из уст мирового судьи мотивы, по которым был созван семейный совет, Моблан решил не раскрывать рта и держать себя с подчеркнутым безразличием, словно речь шла вовсе не о нем, а о ком-то постороннем. Но его обрюзшие восковые щеки, свисавшие на крахмальный воротничок, то и дело вздрагивали, а длинные кривые пальцы беспрестанно шевелились. Он все время курил и стряхивал пепел прямо на ковер. Вот уже полчаса ему приходилось выслушивать упреки, относившиеся к его нынешней и прошлой жизни, гневные слова, осуждавшие его привычки, непомерную расточительность, азартную игру в карты, пристрастие к злачным местам.